Часть третья. Пролог. Митридат положил руки на подлокотники. Трон осел под тяжестью его тела. Львиные лапы ножек впились в пол. Сотни посетителей сменились на этом месте. Здесь они стояли, падали на колени. Это были цари, послы, перебежчики, слуги. Одни вызывали любопытство, другие — раздражение. К третьим царь был равнодушен. Но, кажется, этот юноша пробудил у Митридата живую симпатию. В его смуглом с широко раскрытыми глазами лице было что-то трогательное и внушающее к себе доверие. И имя его, означавшее «благой», удивительно к нему подходило. «Продолжай, — Продолжай, Хрест! — приказал Митридат. — Отец не болел, смерть была настолько внезапной, что подозревают действия яда. Завещание, найденное в храме, передавало власть Некомеду Филупатору. Кажется, он воспитывался в Риме, в Капуе, государь, но два года назад брат вернулся в Некомедию. Его сопровождал целый эскорт ростовщиков. Все это время они сужали ему деньги, поощряя пороки. Мне пришлось покинуть дворец, где отец воспитал меня как сына и свободного человека. Я жил в Эфесе, кормясь трудом рук своих. Узнав о смерти отца, я пришел к тебе. Чего же ты хочешь? Справедливости. Однажды я уже пытался добиться ее у римлян. Это едва не стоило мне жизни. Меня обвинили в том, что я покушался на жизнь проконсула. «Так это был ты!» — воскликнул Митридат. «Я слышал об этом странном случае. Меня спас секретарь Аквилия Эвмел. Он же посоветовал обратиться к тебе». Митридат задумался. В годы его младенчества на архиэстре жизни ставилась та же трагедия. Теперь ее представление возобновлялось. Невидимыми руками на свет вытащены запыленные маски и розданы новым актерам. Маску Атала получил Некомед, сын Некомеда. Маска Арестоника вручена этому юноше. Неужели исход должен быть прежним? Вифиния превратится в римскую провинцию. Некомедия станет вторым пергамом. Но ведь актеры свободны в своих действиях, и опыт отцов может чему-нибудь научить. «А где твои гелиополиты?» — спросил Митридат. Хрест поднял глаза. В них сквозило недоумение. «Я хочу знать», — пояснил Митридат, — «на что ты надеешься?» «Мое войско — ненависть к Риму!» — воскликнул юноша. «Стоит объявить, что я изгоню римлян, под моими знаменами встанут тысячи. Я освобожу рабов и дам им оружие». «Так же поступил арестоник», — подумал Митридат. «Именно это напугало отца, пославшего против гелиополитов войско». «Я помогу тебе, Хрест!» — молвил Митридат с неожиданной решимостью. «Я изгоню твоего брата и отдам некомедию тебе. Ты будешь властвовать над проливами!» Отпустив юношу, Митридат сжал руками виски. Никогда он еще не выходил за пределы понта круга, предназначенного рождением. На родине Христа начинался другой, незнакомый ему круг земель Великого моря. Где-то в его центре город с коротким и ракочащим именем Рим, а на противоположном краю у столбов Геракла начинался колоссальный и вовсе неведомый круг, прозванный океаном. И весь мир представал Митридату цепью из этих кругов или колец. Настала пора преодолеть пространство между малым и средним кругом.